Глава двенадцатая. Снова зазвонил телефон, и Батанда в изнеможении застонал. У него выдалось ужасное утро. Заболела секретарша. Обычно именно она избавляла генерала от нежеланных звонков и посетителей и охраняла его покой так же бдительно, как секретарь Тамаза, на которого он когда-то имел основания жаловаться. В отсутствие секретарши все звонки поступали на его личный телефон. Генерал никогда не подозревал, что их бывает так много. За целый день он почти ничего не успел. Сначала Батан решил создать видимость, будто его нет на месте, и не снимал трубку, но потом испугался, что упустит какой-нибудь важный звонок, и отказался от этой идеи. И правильно сделал, как показали дальнейшие события. Весь день он был ужасно занят, но его коллеги очень удивились бы, увидев, что генерал просматривает аккуратную подшивку газетных вырезок о своих старых успешных делах вырезки, в которых говорилось о его неудачах, он откладывал не глядя. Очень многие полицейские имеют такие подшивки. Они помогают в карьерном росте. Иногда бывает очень полезно продемонстрировать наглядные доказательства своей пров пригодности, даже если это мнение столь презренного сословия, как журналисты. Вот и Батанды имел такую папку и частенько просматривал ее. Она поддерживала в нём уверенность в своих силах, особенно когда дела шли неважно. "Не переживай", говорила ему папка. "Посмотри, как здорово у тебя всё получалось". Генерал перечитывал заметку, в которой рассказывалось о его миланском триумфе, связанном с крупным финансовым скандалом. Опять зазвонил телефон, и Батандо снял трубку. "Слушаю", Батандо устало проговорил он. "Генерал?" Феррара на проводе. Хотел узнать, как там продвигается ваше расследование. Батанда с трудом подавил рвущийся из груди вздох. Этот человек еще хуже Томаза. Бывший директор хотя бы был просто надоедлив и раздражителен, но Феррара демонстрирует явные признаки психического расстройства. За последние два дня это был уже десятый звонок. Батанда никак не мог отвязаться от этой парочки, хотя перепробовал практически все способы вплоть до откровенной грубости. Они как умалишенные беспрестанно требовали от него доказательств в подлинности Рафаэля и ареста преступника. Но слава богу, сейчас Батанда мог наконец сообщить ему кое-что новое. Как продвигается расследование? Очень успешно, сказал он. Мне только что звонила моя помощница. Она возвращается в Рим вместе с этим. Аргайлом. Кажется, он вышел на след нашего артефакта. Хм, отлично. И где он по его мнению находится? Боюсь, этого я вам сказать не могу. Аргайл обожает театральные эффекты и хочет сделать нам сюрприз. А, если только он опять не ошибся. Пока он зарекомендовал себя как не очень надёжный человек, прозвучал разочарованный голос на другом конце провода. Разделяю ваши сомнения. Не могу добавить, что мы тоже кое-в чём приуспели. Правда говорить более определённо я пока не готов. Надеюсь, вы понимаете меня? А всё в порядке, конечно. Меня волнует Рафаэль, а криминальная сторона дела ваша работа, Батанда. Только, пожалуйста, не забывайте держать меня в курсе. Забыть? Как я могу? Не беспокойтесь. Позже я загляну в музей и вкратце расскажу вам с директором, как обстоят дела. Ну всё. Теперь Ферраро на некоторое время отстанет. Как же он надоел. Тамазо пришлось вычеркнуть из списка подозреваемых, поскольку он имел неопровержимое алиби на момент убийства Манцони. Обедал с премьер-министром. Одному господу известно, о чём они там говорили. Генерал вздрогнул от этой мысли. Феррара в тот вечер допоздна работал в музее, и охрана засвидетельствовала, что он вышел оттуда в девять часов. Таким образом, Феррара вряд ли имел возможность совершить убийство. Батанда взялся писать впечатляющий отчет, который должен был помочь ему оправдаться перед начальством, но примерно через час бросил это занятие. Телефон продолжал звонить, и в голове у генерала тоже звенело, а в животе урчало, он еще не обедал. Хотя часы показывали уже половину четвёртого. Батандо снял с книжной полки увесистый том и вышел из кабинета. Почитать можно и в ресторане за тарелкой пасты, положив книгу на батон хлеба. И целый час его не будут беспокоить никакие телефонные звонки. Они увидели его сидящим за столиком на Пьяцца дель Колледжо Романа, когда ехали в такси из аэропорта в офис. Таксист уговорил их поехать кружным путём, потому что в конце Корса проходила демонстрация, и прямой путь из аэропорта был запружён толпами протестующих. Увидев батандов, Лавия крикнула таксисту, чтобы он остановился. Молодые люди расплатились и сели за столик генерала. Он часто ходил в этот ресторан. Здесь можно было поесть даже в столь поздний час. В большинстве ресторанов задолго до этого времени выпроводивали посетителей, вытряхивали скатерти и запирали двери. Туристам, которые составляли основную часть едоков в это время года, не оставалось ничего другого, как сидеть под палящим солнцем на ограждении фонтанов или стаптать ноги на неровном булыжнике в поисках более высоких удовольствий. Батандо сразу начал их опекать и подозвал официанта. "Вы, наверное, проголодались". Хорошая итальянская еда воскресит вас. Я отлично помню, как кормят в лондонских ресторанах. Он сделал добродушное лицо и приветливо улыбнулся Аргаю. Тот был несколько смущён неожиданным радушием генерала. Мистер Аргайл рад видеть вас снова. Я слышал, вы сделали ещё одно великое открытие. Надеюсь, на этот раз вы не ошиблись. Аргайл пожал плечами. Я шёл методом исключения, поэтому ошибки быть не должно. Меня это исключение меня как раз и волнует. Можно ли ему так уж доверять? Аргайл неловко засмеялся, и Батанды вежливо прекратил беседу, чтобы дать всем спокойно поесть. Э, что это у вас? спросила Флавия немного погодя. Э, это, это моя Библия. Генерал показал им обложку книги. Кто есть кто в искусстве. Настоящая кладезь ценной информации. Я нашёл здесь много интересных фактов о наших друзьях, врагах и коллегах. Он пролистал несколько страниц. Возьмём, к примеру, нашего друга Спелла. Глядя на него, вы никогда не заподозрите, что когда-то он служил старшим советником в Ватикане. Да, в сороковые годы. Надо же, Спелл всегда так неряшливо одет, а в Ватикане ценят опрятность. Когда он был совсем ещё молодым, наверное, мечтал сделать великолепную карьеру и не догадывался бедняга, что его ждёт скромная роль специалиста по этрусским. А могли вы представить, что наш обожаемый министр, этот неуклюжий болван, военная косточка, понятия не имеющий о том, что такое изящные искусства, выращивает японский сад бонсай? Или что Тамазов тайне от всех пишет картины? Всё это вы подчеркнули из книги? Не совсем. Тамаза однажды обмолвился, что уйдя на пенсию, собирается писать картины у себя на вилле, а в справочнике указано, что он обучался в художественной школе. И между прочим, не в какой-нибудь, а в Леонской. Значит, он действительно хотел стать художником. Я сопоставил факты применил логический анализ и сделал единственный возможный вывод. Сейчас вы скажете, что Тамаза подавал большие надежды и особенно любил делать копии с картин Рафаэля? Нет, Флави, нет. Я был бы счастлив, если бы всё оказалось так просто. Вы, бедняга, видимо, не отличался большим талантом. Но следует отдать ему должное, вовремя понял это и предпочел стать хранителем великих произведений других художников, чем создавать посредственные самому. Одно мы знаем точно: если картина Рафаэля была подделкой, то подделал ее Марне. Нам нужны доказательства, и, насколько я понимаю, эту задачу вы взяли на себя. А теперь скажите мне, где она? В Сиене, просто ответил Аргайл. Батанда казался удивленным. Вы уверены? Как вы пришли к такому заключению? Уверен, потому что других вариантов нет. В коллекции Кламартона ее нет. В коллекции Дипарма ее нет. И в то же время она исчезла. Значит? Значит, поторопил его Батанда. Я больше не буду ничего говорить, пока не проверю свою догадку. В любом случае, у вас теперь есть все факты. Вам генералу остаётся только их сопоставить, применить логический анализ и сделать единственно возможный вывод. Английский юмор. Ну ладно. Поскольку я знаю, куда вы направляетесь, детали могут подождать. Когда вы едете? Завтра утром, ответила Флави. Я не вижу причин трогаться с места немедленно. Картина находится в полной безопасности. Она заказала кофе. Картина, может, и в безопасности. А вот вы? Нет. Я думаю, вам понадобится охрана, заметил Батандо. Флавия покачала головой. Нет, если мы поедем с военнонизированной охраной да ещё под двойной сирен, поднимется страшная шумиха. Пойдут разговоры, в утренних газетах появятся статьи полные домыслов и слухов. Лучше всё сделать потихому и сначала удостовериться, что картина на месте. А потом уж можете вызывать столько охраны, сколько захотите. Я лично считаю, чем больше, тем лучше. Главное, сами не проговоритесь. Конечно. Думаю, ты права. В котором часу вы поедете? Рано утром. До этого времени мне нужно успеть снять деньги в банке, подсчитать, сколько я могу тратить в день, чтобы дожить до следующей зарплаты, принять душ и собрать вещи. Как мне с тобой связаться? О, кстати, взгляни на это. Генерал достал из кармана листок бумаги и протянул Флави. "Челекс джене. Жалуется, что проделал для нас столько работы, а мы не ценим его усилий. Я уверен, что всю эту работу за него делает кто-нибудь из помощников. Он выяснил, кто незадолго до появления Елизаветы покупал картины начала 16-го столетия соответствующего размера. Вот результат. Три картины купил Бирнес, шесть Марне. Другие ничего не покупали. Можно мне взглянуть? Аргаил взял в руки листок и внимательно прочитал. Вот, скорее всего это. Немного поразмыслив, он ткнул в строчку портрет женщины, копия Фрабио Бартоломео. Цена три тысячи бельгийских франков. Продан Жану Люкумарне. Семьдесят на сто сорок сантиметров. Все совпадает. Возраст и более или менее размер. Стиль тот же, что у Рафаэля. Я думаю, это та картина, которая послужила фоном для Елизаветы. А ваш французский коллега не прислал фотографию? С надеждой спросил Аргаил. Батандо снова порылся в карманах. Вот, произнёс он наконец, выкладывая фотографию. Не очень хорошего качества, но общее представление даёт. Это ксерокопия из каталога. Как всё-таки удобно с современной техникой, правда? Аргаил слишком увлёкся изучением снимка, чтобы ответить. с удовлетворенным видом он передал его Флавии, но та оказалась разочарованной. В самом деле, на снимке был изображен очень старый, потемневший портрет женщины средних лет с перспективой двойного подбородка и прочих прелестей преклонного возраста. Она была в темном платье с длинными рукавами, темные волосы, огромное количество украшений, тиара на голове, широкое колье из замысловатой формы, кольцо. Если они использовали ее "То это небольшая потеря. Портрет Елизаветы был значительно лучше", заметила Флавия. "Да, но ты взгляни на окно и пейзаж за окном в левом углу. Очень похож на фон Елизаветы, и именно там, где брали пробы для экспертизы. Мне кажется, мы на верном пути". Батандо одобрительно кивнул. "У вас острый глаз", сказал он. "Я тоже заметил сходство, но у меня в руках была фотография Рафаэля. Это доказывает, Что картину подделал Марне. Значит, Спелло можно вычеркнуть из списка подозреваемых. С удовлетворением объявила Флавия. Увы, нет. Марне также служил в сороковые годы советником в Ватикане и мог знать Спелло. Вот вам еще один пример полезности этой книги. Генерал встал и стряхнул с колен хлебные крошки. Пора возвращаться в офис. В отличие от вас, я должен еще поработать. Они расстались. Флави и Аргаил направились на восток, а Батандо побрёл в офис. Он очень тревожился, хотя и не стал высказывать своих опасений Флави. Одно убийство уже совершилось, и генерал сильно рисковал, отпуская её без охраны. Флави и Аргаил с удовольствием помылись, почистили одежду и, переделав разные мелкие домашние дела, провели чудесный вечер. Флавия запустила стиральную машину и просмотрела электронную почту, а Аргайль тем временем штудировал книги, которые привёз с собой из Англии. Уютно устроившись в любимом кресле Флавии и перекинув ноги через подлокотник, он зачитывал ей некоторые места. Это было приятной переменой. Когда они возвращались самолётом в Рим, Аргайль впился в книгу и за весь полёт не проронил ни слова. Название одной из книг бросилось Флавии в глаза. Это был путеводитель по палаццо Публико в Сиене. Торгайл засмеялся. Послушайте, это письмо виконта Персеваля, великого мемуариста из зната Лондона XVIII века. Он пишет здесь о леди Арабелле. Я полагал, что ходаком по женской части был только второй её муж, но оказывается, и первый был не промах, за что и получил веланчелью по голове на королевском приёме. После чего леди Арабелла побила его кулаками при всех. Представляю, как веселились гости. И дальше. Кломартон признался герцогине Альбермальской, что влюблён в темноволосую красавицу. Это было его ошибкой. Она самая большая сплетница в Лондоне. Герцогиня немедленно написала леди Арабелле. Воображаю, какой приём ждал его дома. Ему повезло, что он не дожил до этого момента. Зачем вы это читаете? Разве это имеет какое-либо отношение к Сиенне? Я ищу упоминание о Сэме Перси, Рафаэле или о чём-нибудь с ним связанном. Персиваль очень наблюдательный человек. Ни одно событие в Лондоне не ускользало от его внимания, и каждый он скрупулёзно заносил в дневник. Если бы в городе случился скандал, связанный с Рафаэлем, Персиваль обязательно упомянул бы о нём. Однако ничего такого в его дневнике нет, что лишний раз убеждает меня в моей правоте. Но вы скажете мне наконец, где картина? Или будете обращаться со мной как с генералом? Аргайл взял её руку и рассеянно поцеловал. Потом спохватился и воскликнул: "О, простите. Конечно, нет. После ужина вы обо всём узнаете". Вечером они прогуливались по улицам. Флавия показывала Аргайлу свои любимые места. Они побродили по старому гетто, любои старинными зданиями. И неожиданно возникающими за углом какой-нибудь неказистой улочки прекрасными в своей безмятежности плыщадями. Аргаил бегло перечислил Флавии достоинства палаццо Фарнезе, кое в чём он ошибся, но ей понравилась его убеждённость. Чтобы не ударить в грязь лицом, она вспомнила, чему её учили в университете, и описала сюжеты всех больших медальёнов палаццо Спада, расположенного дальше по улице. Я тоже так могу, сказал Аргайл. Пойдёмте. Он схватил её за руку и провёл за палаццо Фарнезе дальше вниз по Виа Джуле, затем свернул на боковую улочку. Остановившись перед высокими деревянными воротами, скрывающими от любопытных глаз внутренний двор, Аргайл указал на герб, венчающий ворота. Видите? Два пеликана, над ними корона и символ замка. Чей это герб? Флавия покусала губы. Не знаю, и чей же Дипарма. Это их римская резиденция. Флавью усмехнулась. Так вот, где всё это начиналось. Я знала, что их дом находится где-то неподалёку, но специально никогда не искала. А что это за здание рядом? Просто очень старый дом. Здесь, между прочим, жил Монтини. Это объясняет, почему для аферы с Рафаэлем пригласили именно его. Что же касается картины, продолжил Аргайл, то к ней имели отношение только четыре человека. Дипарма. Ломартон, Сэм Перис и Мантине. Собрав все факты, я пришёл к выводу, что никому из первых трёх картин в результате не досталось. Остаётся только Мантине. Он мог присвоить картину из корыстных соображений или просто из любви к искусству, не хотел, чтобы шедевр Рафаэля покинул Италию. Поэтому он написал поверх Рафаэля свою картину и сделал с неё копию, которую и отдал Сэму Перису. А оригинал оставил себе. Восстановить картину Рафаэле Мантини не мог, потому что жил в соседнем доме из Дипармы. Но торопиться ему было некуда, если допустить, что его интересовали не деньги, а картина. Поэтому он спокойно ждал пенсии, чтобы вернуться в родной город. Однако пенсии Мантини не дождался. В 1727 году в возрасте 52 лет он скончался. Имел отличное здоровье, но однажды просто упал замертво посреди улицы. У Мантине не было времени отдать распоряжение на смертном одре или составить завещание. Его скромное имущество и картины перешли по наследству к дочери. Я выяснил, что она вскоре после этого вернулась на родину отца, где вышла замуж за ювелира. А родина отца была Сиена. Совершенно верно. Ювелиры в то время были весьма уважаемыми людьми. Муж дочери Монтине стал членом городского совета и в 1782 году умер, окружённый богатством и почётом. Он завещал городу две картины. Первая, естественно, была его собственным портретом, а вторая принадлежала кисти его тестя, великого сиенского художника, непревзойдённого Карла Монтине. Очень хорошо. Но почему вы решили, будто это та самая картина? потому что это должна быть она, методом исключения. На ней изображены руины, что соответствует письму леди Рабеллы, а кроме того, это единственная картина, под которой может скрываться Рафаэль. Этот момент был слабым звеном в аргументации Аргайла. Если бы в эту минуту рядом находился его наставник Трамертон, он наверняка указал бы ему на недостаточность доказательств. Но его здесь не было, а Флавия промолчала. Поэтому Аргайл поспешил продолжить. За полтора дня я проделал месячную работу. Наверное, что-нибудь упустил, но поскольку ни у кого другого картины нет, а в этом я почти уверен, то остаётся только картина Монтине в сине. Надеюсь, вы Гордись собой. Флавия похлопала его по руке. Отличная работа. Осталось только съездить туда и выяснить, действительно ли вы правы. А сейчас идёмте домой.